Глава седьмая Пока ребята грузили пленных и собирали трофеи, я решил осмотреть машину, доставшуюся нам от дуба. Этот «Тигр», в отличие от того, где я ехал до этого, был предназначен для большого количества людей. Небольшие, обтянутые брезентом сиденья, располагались вдоль бортов, и двери было только две. Отсюда я бы так легко не выбрался. Распахнув дверь, я увидел свой Калашников, лежащий на полу. Автомат нашел, а вот чехол с рогатым другом нет. А вот фагот, так и стоявший в пассажирском отсеке, очень порадовал. — Илья, давай сюда! Виталий Андреевич в канале! — крикнул мне Гадыван, высунувшись из своего уазика. Выбравшись из салона «Тигра», я быстро подошел к нему и нацепил протянутую гарнитуру. Андреич, это я. Здорово, вояка. Про приключения свои можешь не рассказывать. Есть кому. Сейчас дело в другом. Ты лук свой нашел? А при чем здесь это, Виталий Андреевич, опешил я. Так и нашел или нет? Нет. И замечательно. Голос дяди Виталика был по-настоящему радостным. Значит так, племяшка? «Бери у Валеры пятерку парней по и двигай вдогонку за этим эстонцем». «Так уже гоняют его!» «Не спорь со старшими, Илюха!» — оборвал меня начальник. «Мы тебе в лук маячок подсунули, еще и старых. Так что без разговоров берешь у Валерки приемник, бойцов и марш-марш в догонялки играть. Важно это, понял?» «Андреич!» — взмолился я. «Почему мне?» Если вы хитро выдуманные такие, мне жучка подбросили, то уж по следу пройтись, и кто другой сможет. Ты, племяш, не перечил бы, поостерегся бы со старшими спорить. А для того, чтобы на твой шибко логический ум подействовать, спрошу одну вещь, только ты не обижайся. Тон Виталия Андреевича хоть и был гриф, но ничего хорошего лично мне не предвещал. Как пить дать? Опять макнет меня в грязь, старую выучку демонстрируя. Решил я про себя. Спрашивайте, дядя Виталий. Скажи мне, голубь ты наш сизокрылый, кто еще этого дуба из наших в лицо видел, а? Молчишь? Да, верно. Уел он меня. А молчание, как известно, признак согласия. Вот и давай, служи Родине там, где прикажут, и там, когда прикажут. Как дверь пройдете, выйди на связь, я наколку на еще одну группу дам. Они в районе Эммауса должны прохлаждаться, стекольщиков сопровождали. О старте мне Валера доложит. — Разрешите выполнять, товарищ главный координатор? Официально должность Виталия Андреевича звучала как главный координатор совместных проектов. Но в нашей среде последние слова опускали. Выполняйте, товарищ начальник, отдельного офиса. А вот это уже была наша семейная шутка. Понятная хорошо, если дюжине людей на всей планете. Просто когда я начинал свою трудовую деятельность, то первые 10 или 15 отчетов Об экспедициях писал на листах из блокнота, найденного в какой-то заброшенной конторе. А там шапка была. Начальник дополнительного офиса продаж, Которую я, хулиганство ради, заполнил, писав свою фамилию. Отец и Снегов тогда чуть со смеха не лопнули, мою писанину читая. Когда я отключился и вернул Гедывану гарнитуру, Он сплюнул на остатки асфальта бывшей трассы союзного значения и спросил. Истон вставил Фелико, так? Так, по-семейному мягко пожурил. Кого из людей мне дашь? Саламандра и его ребят забирай. Кто с ним сейчас ходит? Сам Саламандр, его Сергеем кличут. Федя Дэйнов, его ты знаешь. Говорун у него прозвище, начал перечислять Валера. «Остальных ты тоже знаешь. Чпок, мистер Шляпа и Тушканчик Тушканчик Забугорный или Зануда?» У нас было сразу два следопыта с таким прозвищем, поэтому требовалось уточнить. «Забугорный», — пояснил наш начальник аналитического отдела. «Тогда неплохо. Он парень надежный», — сказал я, поскольку Ивана Мура знал хорошо и не рассказывал с ним в город. Сын москвички и американского журналиста, чудом переживший хаос тьмы, и первое время после вступления в наше братство, страшно переживавший за свое происхождение. Когда же он понял, что у нас сын за отца не отвечает, то воспрял духом и стал, как все, а его знание английского оказалось весьма востребованным. Ага, и с Турсом, если что, управится, добавил Валера, демонстрируя свою осведомленность о ценном трофее. Какие-нибудь пожелания есть? Да, гранаты давай. Я свои все истратил. Одну утахи найти можете. Мальчикам своим скажи, они в траве пошарят. Ну, и еду для ребят. На чем поедете? Я кинул взглядом имеющийся автопарк. И после секундного раздумья ответил. — На трофейном звере. Видишь, у них и топливо, и запас загружен, и рация есть. Только мопед у кого-нибудь из наших возьму. — Ладно, — согласился Валера, язычно крикнул. — Сокол! Мотоцикл парням отдай! Саламандр, ты и твои в подмогу за Большой ВИ приказал. Я пошел знакомиться со своей командой. При моем приближении мужики поднялись с расстеленного коврика пеленки и построились в короткую шеренгу. Сергей Артамонов, он же Саламандр, представился их старший. Я протянул руку. Заноза, он же Илья Заславский. Я знаю. И он пожал мне руку. Я поручкался с остальными. Тушканчик и мистер Шляпа, в миру Александр Завьялов, На правах старых знакомых поинтересовались, куда будем путь держать. Пока к Маусу, а там видно будет. Тут принесли два мешка с едой и несколько пятилитровых бутылок воды. Я, бросив взгляд на часы, сказал, «Лясы, в дороге поточим, сейчас грузитесь вон в ту машину», и показал на тигра. За руль сел Чпок, молодой следопыт десятой кладки. Но, как я знал, он с авто и мототехникой был на «ты». И это не мудрено, если учесть, что родители его до тьмы трудился автомехаником в старице и до сих пор продолжал заниматься ремонтом машин. Я сел рядом с ним, а остальные ребята разместились сзади.